Лютик тоже был бледен. Геральт не очень этому удивлялся. В нечленораздельном и монотонном до того реве, доходившем до них, зазвучали отдельные ноты, такие, при звуке которых волосы вставали дыбом. «Геральт», — простонал поэт, «я немного похож на эльфа, не будь идиотом». Над крышами расцвели клубы дыма.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 Он высмотрел того, который кричал. Кажется, солдата, потому что тот был в бригантине. Разновидность простых лад, кожаная куртка, густо покрытая металлическими плитками. И высоких сапогах. Вернулся в толпу угрем. Солдат заслонился древком копья, которое держал обеими руками. Геральт прошелся мечом вдоль древка, отрубив солдату пальцы.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 Веющий с гор ветер свистел в щелях стен, выл, врывался сквозь неплотные ставни окон Каэрморхина, ведьмакова пристанища, дьявольщина. Эскаль не выдержал, встал, отворил буфет. Чайку или водку? Водку, в один голос ответили Койон и Геральт. Ну, конечно, проговорил сидящий в тени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 Искать смысл в ее словах. Таков. Я и Койон умрем. Зубы будут нашей гибелью. Обоих нас убьют зубы. Его два, меня три. Хм, вполне вероятно, хмыкнул Ламберт, что нас загрызут. Любого из нас в любой момент могут погубить зубы. Однако, если ее вещание действительно вещие, то вас двоих «Прикончат какие-то особенно щербатозубые чудовища!» «Либо гнойная гангрена от гнилых зубов!» — покачал головой Эскель, сохраняя серьезность. «Только зубы-то у нас не гниют, вот какая штука!» «Я», — сказал Высемир, — «повременил бы ехидничать!» Ведьмаки молчали. Метель выла и свистела в щелях стен карморхина.